Глава 8. Хауард сидел в тишине, пока Дартингтон вчитывался в тридцатистраничный доклад. В течение первых 20 минут сэр Питер вообще воздержался от каких-либо комментариев. Лишь после нескольких прочитанных страниц он пробормотал «Ну и как там у вас? С домашней работой справились?» Хауард был почти уверен, что Дартингтон лишь пролистает общие разделы, касающиеся истории Ирака, его географии, климата и народа, но тот читал с неизменным вниманием, видимо, поглощенный содержанием. Однако, поразмыслив, Хауард счел, что внимание, с которым Дартингтон изучал доклад, не так уж и удивительно. В конце концов, тот обошелся ему в 50 тысяч фунтов. За половину этих денег он мог бы купить редкий экземпляр первого издания книги Лоуренса «Семь столпов мудрости», которая сама по себе оказалась бы здесь вполне уместной. Томас Эдуард Лоуренс Аравийский, 1888-1935, известный английский разведчик, способствовал успеху антитурецкого восстания арабов во время Первой мировой войны. К тому же он еще мог бы держать ее у себя, в то время как доклад ему придется вернуть Хауарду, как только он его прочитает. «Дартингтон, вероятно, сообразит, — подумал Хауарт, — что доклад в равной степени написан для пользы как заказчика, так и исполнителя. В течение двухнедельных исследований Хауарт прочитал и поглотил сотни страниц, касающихся данного предмета, включая четыре современные исторические работы, один роман, три книги о путешествиях, три солидные монографии по ближневосточной политике, две биографии и три наспех выпущенные книги, описывающие войну в заливе и то, что происходило непосредственно после неё. Он считал, что его усилия добиться некоторого понимания ирака и тирана, который управлял его народом, оказались достаточно успешными, а задача отсеять и упорядочить существенные факты в форме доклада стала полезным упражнением. Да, он должен был бы сделать что-то вроде этого, даже если Дартингтон ни о чем бы его не попросил. Дартингтон, наконец, добрался до заключительного раздела. Его брови взлетели вверх, но он ничего не сказал. Вместо этого он медленно перевернул последнюю страницу и положил доклад перед собой на стол. Да промолвил он, стрельнув в Хауарда бусинками глаз, «вы, конечно, справились с домашней работой. Как вы, возможно, догадываетесь, у меня есть несколько вопросов». Прежде всего, вы уверены насчет предыдущих покушений, о которых упоминаете? Неужели их было столько? Нет. Почти наверняка их было больше тех шести, о которых я упомянул в докладе. Единственная трудность заключается в том, чтобы установить, кто стоял за каждым из них. Некоторые, я почти уверен, были доморощенными». Я имею в виду, что это были, скорее всего, отдельные инициативы самих иракцев, а не заговоры, инспирированные иностранными правительствами. Некоторые явно замышлялись за рубежом. Израильский Моссад наиболее вероятный из главных героев. Моссад, израильская гражданская и военная разведка. Израиль годами относился к садаму как к величайшей угрозе своему существованию и был бы рад от него избавиться. ЦРУ – еще одна возможность. Но что бы там ни было с этими попытками, ни один настоящий гражданин Израиля или Америки напрямую в них задействован не был. Они просто обеспечили фонды, поддержку, организацию, оборудование и прочие моменты. По-настоящему грязная работа в каждом случае исполнялась или, скорее, не исполнялась гражданами Ирака, которые ненавидели Саддама. Но эти шесть попыток лишь те, о которых я слышал. Возможно, их было и больше. Я также не упоминал попытки, пресеченные на полпути, у которых вообще не было никаких шансов на успех. И все они были предприняты с момента окончания войны в заливе. Я не включил в доклад более ранние из них и даже те, что готовились во время военных действий. Хм. Дартингтон выглядел озабоченным. Я могу понять израильтян и некоторых иракцев, жаждущих сбросить Хусейна. Но американцы... Разве Джордж Буш не заявил публично, что его смещение – дело самих иракцев? Он что, солгал? Не то чтобы так. Тут видятся три возможности. А первый могу только предполагать. Возможно, никаких заговоров, поддерживаемых ЦРУ, вообще не было. Что касается второй, то, если они и были, это могла быть инициатива ЦРУ, вполне вероятно, президент, не отдавал приказа или же не знал о самом существовании заговора. И третья возможность. Если это действительно был заговор ЦРУ, то, как я только что уже отмечал, в нем непосредственно не участвовал ни один ЦРУшник, ни один гражданин Соединенных Штатов Америки, так сказать, не держал палец на спусковом крючке. ЦРУ просто-напросто вступала в контакт с диссидентскими элементами в иракской армии или где-то еще и подбивала их на это обещаниями денег, защиты, власти, ну, вы знаете, обычные посулы. Поэтому в каком-то смысле Буш мог резонно утверждать, что фактически это сами иракцы пытаются убить Саддама, а вовсе не ЦРУ. Ну, а поддержка иракских диссидентов, конечно же, полностью согласуется с декларируемой им политической линией. «А как вам удалось узнать об этих заговорах?» о Хаварт сделал неопределенный жест, — «я приложил ухо к земле, ну и...» «Вы, наверное, и сами видели признаки, но не придали им значения» помните, как пару месяцев назад газеты сообщали о чистке в высших эшелонах иракской армии? Да, это было правдой. Более чем. Многих старших офицеров пытали, колесовали и расстреляли. Саддам лично руководил этим, и кое-кого расстрелял сам, то есть тех, кто не умер под пытками. Среди них были и заговорщики, планировавшие одно из покушений. А как насчет тех, кто не имел отношения к заговору? О, это типично для Саддама. Их тоже расстреляли. Он все время занимается подобными вещами, просто чтобы вселить ужас во всех окружающих и заставить их чувствовать себя беззащитными. Он сделает все, что угодно, и убьет кого угодно, лишь бы удержаться у власти. Я разбирал это в докладе. Помните раздел о том, как он ведет себя с членами кабинета и даже членами собственной семьи? На самом деле больше всего рискуют те, кто находится в его ближайшем окружении. Он избавился от многих своих самых лояльных соратников лишь на том основании, что те в определенной степени приобрели общественное признание и влияние, которые он расценил, как личную угрозу. Он застрелил одного из членов кабинет прямо за кабинетным столом на глазах у всех остальных. Можете себе представить, какой это произвело эффект? Он знает, что террор является его наилучшим оружием и пользуется им без зазрения совести. На самом деле такое понятие, как совесть, ему абсолютно чуждо. Он не понимает значения этого слова. Среди иракских иерархов Дольше всех остаются в живых те, кто оказались арабски покорными, остались обезличенными и, как это ни странно может показаться, проявили определенную некомпетентность. В инициативе и компетентности других Хусейн видит потенциальную угрозу. Будучи злобным и безжалостным психопатом, он, как я указывал, еще и параноик Куда не кинет взгляд, везде видит заговоры и козни. Это одна из причин, почему оказалось так трудно его убрать. Так как же это сделать собираетесь вы? Вы вообще не вдаётесь в детали по этому поводу. Боюсь, что намеренно. Будет безопасней, если оставить вас в неведении. Без всяких обид. Если кто-то на вас выйдет, то я должен иметь возможность защитить свою спину. Заметив, что Дартингтон вдруг почувствовал себя слегка неуютно, ховард поспешил продолжить. «Я думаю, сразу после этой беседы мы должны еще раз поговорить о безопасности в целом. Я подкину вам несколько идей, как прикрыть себя. Надеюсь...» Это не понадобится, но береженого Бог бережет. Дартингтон, похоже, успокоился, но настойчиво переспросил. «Тем не менее, я все же должен спросить вас хотя бы об общей идее, как вы собираетесь это осуществить». Вопрос подтвердил мнение Хаварда, что Дартингтон не является главным застрельщиком операции. Он осторожно ответил. «Это будет небольшая команда. Мы станем действовать по принципу «бей-беги», используя скорее блеф и мошенничество, а не просто скрываясь и работая втихаря. Хотя, естественно, все будет обставлено так, что по нашему появлению и исчезновению никто не догадается, кто мы такие. Извините, Питер но я действительно не должен говорить вам больше того, что уже сказано. Дартингтон покорно кивнул головой. Он сменил тему. «А что там еще насчет этого дела касательно всех этих двойников Саддама? Не осложнит ли это вашу операцию еще больше? Вполне возможно. Согласно достоверным данным, У него имеются двенадцать двойников, которых время от времени используют для подмены. На сегодня их может быть и больше. Саддам посылает их то туда, то сюда, дабы предстать перед народом, в то время как сам он пребывает в безопасности бункера под Багдадом, где его никто не достанет. Некоторые из них имеют с ним лишь отдаленное сходство, а некоторые выглядят более убедительно. Есть двое, которые, как говорят, исключительно на него похожи, настолько, что лишь немногие способны уловить разницу. Например, вы помните кадры с Саддамом, беседующим с простыми солдатами на настоящей территории Кувейта сразу после вторжения? Думаю, что да. Что вы хотите сказать? Совершенно верно. Это был вовсе не Саддам. Это был один из его двойников. Один из тех двух похожих. Сам Саддам никогда бы не отправился куда-то, где он не чувствовал бы себя в полной безопасности. Более того, он никогда не позволяет обычным солдатам иметь оружие в своем присутствии на тот случай, если кто-то из них решит пальнуть в него в упор. А те солдаты были вооружены. И еще. Сам Саддам всегда носит пистолет. Всегда. Он с ним не расстается ни на минуту. Человек в этом клипе не был вооружен. А откуда вы узнали про этих двойников? У меня есть приятель в СИС. СИС — Secret Intelligence Service, разведывательная служба США. Не беспокойтесь, — добавил он, когда на лице Дартингтона вдруг отразилась тревога. «Я следовал вашему вердикту и ни словом не упомянул об операции. Разговор происходил давным-давно, во время войны в заливе. Он рассказал мне о хирургах-косметологах». «Хирургах-косметологах?» «О двоих из них. Оба были весьма квалифицированными, но оба оперировали, скажем так, на грани дозволенного. Один был немец, другой — швейцарец». Оба, каждый по отдельности, получили очень заманчивые предложения сделать пластические операции, как им сказали европейским клиентам. Оба отправились во Францию, и оба там пропали. Моссад разнюхал, что их вывезли самолетом в Багдад. Позже иракский информатор, сам тоже врач, подтвердил Моссаду эту информацию, и что интересно, хирурги... Оперировали в двух разных клиниках в одно и то же время. Таким образом, можно предположить, что прооперированы были тоже двое. Несколько позднее оба хирурга-косметолога исчезли. Больше ни об одном из них никто ничего не слышал. Все это четко совпадает по времени с возникновением слухов о двойниках Саддама. А вскоре после этого они и сами стали появляться вместо него. Полагают, что один из них особенно похож, очевидно, даже по голосу. Но им не разрешают носить личное оружие. Дартингтон покачал головой от удивления. «Так как же, черт побери, вы собираетесь добраться до садама В этом вся суть заключительного раздела доклада, мягко ответил ховард «Я не смогу этого сделать без хорошей разведки. Без нее у меня не будет ни одного распроклятого шанса. Я же не могу просто так отправиться в Ирак и искать, где этот ублюдок, или взять с собой в Багдад армию и атаковать один из бесчисленных бункеров или туннелей в тщетной надежде, что Саддам скрывается именно там». Я должен знать, когда и где я буду иметь возможность к нему приблизиться. Мне необходима информация. Без нее мы с таким же успехом можем обо всем забыть прямо сейчас и не сходя с места. Значит ли это, что вы хотели бы переговорить с моим главным? Питер, хватит дальше играть в прятки. Прежде всего, это не ваш стиль. Во-вторых, вы богатый человек» но не настолько богаты, чтобы позволить себе выбросить 11 миллионов фунтов. А ведь вы даже бровью не повели на какие-то чудачества. Да и провести подобные расходы через свои грозбухи вы тоже не сможете. Никакие действия садама не угрожают, по крайней мере в обозримом будущем, ни одной операции Даркона, до такой степени, чтобы оправдать эту сумму. Это значит, что кто-то еще или какая-то другая организация платят по счетам. И этот кто-то или что-то должен быть порядочным, в противном случае вы бы не стали иметь с ними дело. Единственный кандидат, удовлетворяющий таким условиям, какого я могу себе только представить, это правительство. Но это всего лишь мое предположение». Я понимаю и то, почему они склонны не пользоваться официальными каналами, и то, почему им нельзя себе позволить быть уличенными в помощи нам. «Послушайте», — продолжал ховард — «я не хочу знать, кто это. Я даже не стану больше гадать. Все, что я хочу сказать, мне необходимо переговорить с парнем, который всем этим заправляет». Мне даже не нужно с ним встречаться. Мы можем поговорить по телефону. Я задам ему лишь один вопрос, но задать его я должен непосредственно ему. Будет лучше, если вы не узнаете, что он мне скажет. Боюсь, что обязан даже настоять на этом. Все очень просто. Не зная, где будет находиться Саддам в какой-то определенный день, просто не будет ни малейшего шанса добраться до него и убрать». Мне нужны дата и место. Я сомневаюсь, что у вас есть доступ к такой информации, а ваш главный, возможно, способен ее предоставить, потому-то мне и нужно поговорить с ним напрямую. Давайте больше не будем ходить вокруг да около». В кабинете повисла долгая тишина, пока двое мужчин сверлили друг друга взглядом. Наконец Дартингтон пожал плечами. «Ладно». Я так и думал, что раньше или позже вы, вероятно, догадаетесь. Вы правы. За этим стоит кое-кто еще. По вполне очевидным причинам я не могу сказать вам, кто они такие. Прежде мне придется перемолвиться с ними. «Окей», — согласился Хаварт. «Вот как мы это устроим. Чтобы обеспечить безопасность для нас обоих, пусть он позвонит мне по номеру» по которому меня нельзя будет выследить. Таким образом, он не сможет узнать, кто я такой. Это будет переносной телефон. Не мой, а ваш. Тот, которым вы пользуетесь только для исходящих звонков, чтобы никто из ваших обычных абонентов до меня не дозвонился. Попросите его позвонить мне по этому номеру утром любого понедельника между восемью и девятью часами. Я отвечу. Назвавшись мистером Хатчером, пусть ваш главный представится как мистер Джетро. Пожалуйста, напомните ему, что разговоры по переносному телефону можно подслушать с помощью обычного радио с СВ-УКВ диапазонами, так что нам придется прибегнуть к эзоповскому языку. Договорились, согласился Дартингтон. Я все устрою. «Хорошо», — сказал Хауарт. «Есть еще один момент, который, надеюсь, вас не очень обеспокоит. На определенном этапе я собираюсь обворовать этот дом». «Что? Ради всего святого. Зачем?» Дартингтон был ошеломлен. «Ну, в основном, чтобы защитить вас». В определенных случаях я собираюсь использовать структуры Даркона в Саудовской Аравии как прикрытие. Для этого мне понадобится информация. Конечно, проще было бы, чтобы вы дали ее сами, но я ожидаю, что кто-то по ходу дела догадается об использовании Даркона, поэтому необходимо объяснение, каким образом была получена информация. Им будет кража». Я еще свяжусь с вами по телефону и назову дату. Было бы лучше, если бы в этот день вы отсюда уехали. Вероятно, вы сможете увезти леди Дартингтон в Лондон на весь вечер, скажем, в театр или куда-то еще. Но вы должны позаботиться, чтобы в вашем офисе знали, где вы находитесь. Я хочу, чтобы здесь, в вашем столе, вы оставили кое-какие документы. Мне придется немного набедокурить». Ничего серьезного и только в кабинете, так что леди Дартингтон не очень расстроится. И прихватить одну-две вещицы, может быть, вот этот видеомагнитофон, чтобы все выглядело реалистично. Нет нужды оставлять дом без присмотра. Пусть миссис Джеффкот или кто-то еще обязательно здесь ночует» если они это обычно делают в ваше отсутствие. Но самих вас лучше бы здесь не было. Неплохо, чтобы тот, кто здесь останется, имел хорошие нервы и не был склонен к сердечным приступам и тому подобным вещам. Миссис Джефф Котт кажется вполне разумной и хладнокровной женщиной. Я бы счел этот вариант идеальным. Еще было бы неплохо, если вот это окно останется незаперто. «Но не говорите об этом, миссис Джевкотт!» «Хотя, если она его и закроет, ничего страшного!» Хавард указал на одно из двух подъемных окон, выходящих в сад. «А как насчет охранной сигнализации?» «Я знаю ее особенности. Вы разве не помните?» «Тут проблем не будет. Когда я этого захочу, она не сработает!» Дартингтон во всем согласился ховард перечислил, какие документы ему нужно оставить в столе, и Дартингтон сказал, что будет ждать звонка. Мужчины встали, Дартингтон передал Хауарду радиотелефон и доклад, и тот отправился в Лондон на своем сабе.